Лишь в конце XI и начале XII веков князья Бодричей пытались объединить славянские племена в Прибалтике. Их государство, однако, оказалось недолговечным, особенно из-за того, что в то время политические разногласия среди славян усугублялись религиозной распри, борьбой между христианством и язычеством. Таким образом, мы стоим лицом к лицу с проблемой религиозной подпочвы средневекового славянского мира. Первым славянским племенем, принявшим христианство в начале IX века, были далматинцы. Но, как мы знаем, именно в Моравии, благодаря стараниям святых Кирилла и Мефодия, около 863 года христианство одержало первую важную победу на славянской почве. Смотрите, древнюю Русь Затем последовала Болгария около 866 года, там же. Сербы и хорваты приняли христианство в конце IX и начале X веков. Часть русских была обращена, как мы знаем, примерно в то же время, что и болгары, там же. Но лишь в конце X века как Русь, так и Польша официально стали христианскими странами. Язычество наиболее упорно держалось на севере, среди балтийских славян. Нам не следует преувеличивать примитивность славянской религии. Она, вероятно, представляла собою довольно сложную систему верований. Славянские божества пользовались значительным уважением у германских соседей славян. И даже короли Дании обычно посылали дары в храм световита в арконе Однако вслед за христианизацией немцев и большинства славян пантеон балтийских племен становился изолированным и их религия была обречена на провинциализм Причиной долгой привязанности балтийских славян к их старым богам служило то, что для них христианство означало германизацию В связи с этим следует заметить, что неудача с утверждением славянской литургии на почве Моравии и Богемии была трагическим событием не только для чехов, но также и для балтийских славян. Если бы планы Кирилла и Мефодия осуществились в Богемии, то славянская литургия могла бы распространиться на север к палапским сорбам и балтийским славянам и привлекла бы их внимание к христианству, которое, возможно, они стали бы считать национальной религией. Но по ходу событий балтийские и палапские славяне должны были либо принять немецких священников и латинскую литургию, либо вообще противостоять христианским миссиям. Выбрав второй путь, они подписались под своей культурной и политической изоляцией, поскольку таким образом они утратили контакт даже со своими родичами, чехами и поляками, которые уже были обращены в христианство. Ввиду разнообразия политических и культурных оснований в жизни славян во время киевского периода, Рассматривая взаимоотношения Руси с ее славянскими соседями, целесообразно разделить их по трем регионам. Первый – Балканский полуостров, второй – Центральная и Восточная Европа и третий – Прибалтика. Первый регион. На Балканах наибольшим значением для Руси обладала Болгария. В языческий период Русь, как мы знаем, глава 2, раздел 5, была близка к распространению своего контроля на эту балканскую страну. После обращения Руси в христианство Болгария стала важным фактором развития русской цивилизации, обеспечивая Русь литургическими и теологическими книгами в славянском переводе, а также посылая священников и переводчиков в Киев. Отдельные болгарские авторы, такие как, например, Иоан Экзарх, стали весьма популярными на Руси. Не будет преувеличением сказать, что русская церковная литература раннего киевского периода основывалась на болгарском фундаменте.